Письмо Люды Величко. «Асенька, сестренка моя дорогая, много чего тут произошло. Ты себе представить не можешь обстановку. Мама вся под обаянием этого отца Якова. Человек еще не старый, ходит в гражданском, глаза черные, такие пристальные, что дрожь в коленях» а бороды нет и волосы стриженные. Наши ребята многие на попов больше похожи, чем этот. Впрочем, он не поп официальный, а руководитель секты, или как это называется, их там человек двадцать женщин, все пенсионерки, а он один мужчина. Мама уговорила меня пойти к ним в маленный дом». «Я для интереса сходила, ничего интересного. Пели на мотив смело товарищи в ногу какие-то их псалмы или гимны. Потом выступил отец Яков. Он, безусловно, оратор, говорит без бумажки. Содержание я не совсем поняла, что-то сложное, как теория случайных процессов. А эти женщины, видно, еще меньше меня понимают, но так к нему и тянутся. Наверное, гипнотизер» мне в целом не понравилось. Он обратил на меня внимание не как-нибудь, а просто я одна молодая, кругом одуванчики. Когда кончилось, подошел к нам с мамой, просил познакомиться. Что-то сказал правцу. Мама пригласила его чай пить. Пошли и сели за стол. Мама на него смотрела с каким-то рабством, которое меня испугало. Пили чай с вареньем, мама предлагала. Наливки он отказался, не пьет. Я думаю, в нашей антирелигиозной литературе... Много преувеличивают про попов, что они и жадные, и пьяницы, и бабники. Этот отец Яков — сложная личность, бескорыстно заблуждается. Пока пили чай, он на меня поглядывал очень проницательно, а когда кончили, сказал Людмила, «На вашей душе лежит какая-то тяжесть. Откройтесь, и вам станет легче. Я, дура, сразу же заревела». Но отрицаю, нет у меня тяжести, а мама за ним. Лучше откройся, дочка, и сама плачет. В общем, кино. Под этим давлением выдала я им все про Матвейку. Олега не назвала, сказала только, что жениться не собирался и не собирается. Мама распсиховалась, говорит, прокляну. Это откуда-то из глубокого прошлого. Кто в наше время проклинает? А он ей так мягко успокойтесь, Евдокия Лукинишна. «Какая же вы христианка, если родную дочь простить не хотите?» «Она ни в какую, — говорит, — и ее, и покойного отца опозорила, и как она будет в глаза людям смотреть?» Буря, в общем, была порядочная. «Я реву, мама ревет, — он успокаивает. Часа три продолжалось, ушел в одиннадцать». Над ней помахал рукой, называется, благословил, а она ему руку поцеловала. Меня тоже хотел благословить. Я не далась, говорю комсомолка. Плакали мы с мамой до двух часов ночи, в общем, помирились. Простила она меня и Матвейку признала. Сердилась, что имя дала простое мужицкое, лучше бы Эдик или Славик. Я ее успокоила, что сейчас как раз мода на самые простые имена — Кузьма, там, Тампимин и другая экзотика. А еще она меня упрекала, что зря я его к чужим людям отправила». «Приветик к чужим!» — говорит, «привози сюда, я его сама воспитаю. Я молчу, чтобы не вызвать новой вспышки, а про себя думаю. Фигушки, я его тебе отдам, ты его еще в секту запишешь». Насчет секты. Я с матерью большую разъяснительную работу провела против религии в принципе. Она не возражала, даже как будто согласна. «А как настанет час собрания...» Так ее туда и тянет. Я, как противоядие, свела ее в клуб на лекцию о происхождении жизни. Лектор ничего еще молодой, интересной, но хмыкает и все по конспекту. Объективно говоря, с отцом Яковом никакого сравнения. В общем, скучный доклад маме не понравилось. «Будешь ходить в клуб?» «Нет, не буду. И правда, если по совести ничего привлекательного, там, в маленном доме». «Они хоть поют вроде самодеятельности для престарелых, я об этом много думала, но конкретных форм, пригодных для нашего времени, выдумать не могла. Надо будет на эту тему поговорить с Сережкой, у него голова большая». В целом стало у меня легче на душе, когда про Матвейку открыла. Все-таки родная мать, а ему родная бабушка, обещала осенью приехать к нам повидать внука. «Как ты на это смотришь? Я за. Где трое, там и четверо? Я могу спать на полу, а то и с мамой валетом. Может быть, ты, Аська, ее от секты разагитируешь?» Ну вот и все. Будь здорова, моя дорогая сестричка, а Матвейку целую во все места твоя Люда.